Пожарники Новелла построена на услышанной Вианом и очень ему понравившиеся шутки. Пожарная команда отвечает, приедем в воскресенье, сегодня очень много работы. Отразились в новелле и игры Бориса Виана со своим сыном Патриком. Пожарники — одна из наиболее популярных и наиболее часто публикуемых во Франции новелл Виана. Патрик все чиркал спичкой о стенку. Он потерял уже всякую надежду, хотя потрескавшаяся краска на стенке была шероховатой, ничуть не хуже спичечного коробка. На шестой попытке спичка совсем сломалась, и Патрик остановился. Он еще не научился зажигать короткий обломок, обжигая себе пальцы. Напевая песенку, в которой часто повторялось имя Христа, он отправился в кухню. Дело в том, что его родители считали, что с пичком лучше быть рядом с газовой плитой, а не в шкафу с игрушками. Против этого Патрик мог протестовать лишь словесно. Сила была не на его стороне. А имя Христа было одним из упреков, впрочем, бесполезным и скорее для красоты — все равно у них в семье никто не ходил в церковь встав на цыпочки он приоткрыл железную коробку и достал маленькую палочку с серной головкой он брал по одной не так уж часто удается походить потом он вернулся из кухни в гостиную когда я вошел занавески уже занялись и горели красивым ясным пламенем. Патт сидел посередине гостиной и размышлял, очень ли это смешно. Заметив мое удивление, он все-таки решил скривить губы. «Послушай», — сказал я, — «одно из двух. Если тебе интересно, то не стоит плакать, а если нет, тогда зачем ты это сделал?» «Да не то чтобы интересно», — ответил он, — «Просто надо же спичками что-нибудь зажигать!» И разревелся на взрыв. Чтобы показать ему, что не делаю из этого трагедии, я добродушно сказал «Ничего, не расстраивайся. Когда мне было шесть лет, я тоже поджег старые бидоны из-под бензина». «Тут же нет бидонов, и я поджег, что под руку подвернулось». «Пошли в столовую», — сказал я, — «и забудем прошлое». «Давай играть в машинке!» — обрадовался он. «Мы целых три дня не играли!» Мы вышли из гостиной. Я тихонько закрыл дверь. Занавески уже догорели, и пламя подбиралось к ковру. «Начали!» — сказал я. «Твои синие, мои красные!» Он посмотрел на меня, чтобы убедиться, что я больше не думаю о пожаре, и, успокоившись, воскликнул «Ну, держись!» Мы играли целый час. Потом долго спорили, стоит ли ему отыгрываться. Наконец мне удалось отвести Пата к нему в комнату, где, — уверял я, — коробка с красками ужасно по нему соскучилась. Затем, захватив простыню, я вышел в гостиную, чтобы в самом начале пресечь пожар, из которого ни в коем случае не хотел делать трагедии. Из-за густого удушливого черного дыма ничего не было видно. Я долго пытался определить, чем сильнее пахнет — горелой краской или паленой шерстью, в конце концов раскашлялся и чуть не задохнулся. Плюясь и отдуваясь, я обмотал голову простыней, но тут же сбросил ее, так как означенная простыня загорелась. В воздухе летали искры и хлопья сажи, а пол трещал и свистел. Там и сям прыгали веселые огоньки, и от них загоралось все, что еще не горело. Когда длинный язык пламени забрался ко мне в штанину, я ретировался и через столовую прошел в комнату к сыну. — Горит замечательно, — сказал я. — Теперь давай позвоним пожарным. Я подошел к телефонному столику и набрал номер 17. — Алло, — сказал я. — Алло, — ответили мне, — у нас пожар. — Ваш адрес? Я дал им. Координаты своей квартиры, широту, долготу и высоту над уровнем моря. Хорошо, — сказали мне. Запишите телефон вашей пожарной команды. Я быстро дозвонился и не успел еще порадоваться, что служба связи так прекрасно работает, как услышал веселый голос «Алло!» «Алло!» — сказал я. «Пожарная команда?» «Я» — за нее ответили мне. «У нас пожар», — сказал я. «Вам повезло», — ответил пожарник. — На какое число вас записать? — А вы не могли бы приехать прямо сейчас? — спросил я. — Совершенно невозможно, — сказал он. — Мы сейчас страшно перегружены, кругом пожары, послезавтра в три. Больше ничего не могу для вас сделать. — Хорошо, — сказал я. — Спасибо, до свидания. — До свидания, — сказал он. — Смотрите, чтоб не погасло. Я позвал Пата. — Ну, собирай вещи, — сказал я ему. — Мы съездим на несколько лет погостить к тете Суринам. — Ой, здорово! — воскликнул Пат. — Видишь ли, — сказал я, — ты зря поджег квартиру сегодня. Пожарники смогут приехать только послезавтра. А то бы ты увидел пожарные машины. — Послушай, — спросил Пат, — ведь спичками надо что-нибудь зажигать, правда? — Конечно, — ответил я, — а то как же. — Какой дурак их придумал, — сказал Пат. Надо было сделать так, чтобы ими не все можно было зажечь. — Да, ты прав, — сказал я. — Ну, ладно, — сказал он, — ничего не поделаешь, давай играть. Теперь твои синие. — Сыграем в такси, — сказал я. — Собирайся поживей.